Глава седьмая. О чем знали друиды? Домой к воробью они попали не сразу. Сначала заглянули к Сереге, и он нагрузил их двумя стопками книг. Среди них Анжи заметила знакомый томик «Праздники древних славян». «Ну да, ну да, привет великой писательнице. Интересно, как она поживает в компании с сыном-оборотнем?» Или это она все специально подстроила, чтобы потом писать книгу по следам реальных событий? Берет же Маринина за основу своих сюжетов реальные уголовные дела. Почему бы и Светлане не воспользоваться проверенным методом? В доме у Джека вообще начались чудеса. Не успели они закрыться в его комнате, как лентяй начал раздеваться. Совсем раздеваться, до трусов. Анжи стояла около двери, ее трясло от холода и пережитого ужаса, но она не могла отвести взгляда от невероятного действия, разворачивавшегося перед ее глазами. Раздевшись, Серега принялся по миллиметру прощупывать сначала свои джинсы, потом куртку, потом рубашку. Делал он это медленно, но не воробей, ошарашенный таким лихим поступком гостя в его доме, ни Анжи, которую от холода била крупная дрожь, не издали ни звука. «Есть!» — прошептал лентяй, замирая с рубашкой в вытянутых руках. Потом рубашка полетела в сторону, а между его пальцами что-то блеснуло. «Помнишь, Глеб нас всех позвал к тебе в гости?» — быстро заговорил он. «Ты еще сказала, что нам не звонила, и что Глеб даже не спросил, где ты живешь?» «Правильно, что не спросил, он и так знал, потому что он у тебя уже был! И надо ему было от нас немного. Видишь, булавка?» Так вот, что блеснуло. И правда, булавка. Портняжная с черной капелькой на конце. Он через нее нас доставал. Торжественно произнес серой, осторожно кладя ее на стол. Я еще в парке подумал, что это он с железками бегает. А потом вспомнил, что булавка ⁇ это верный оберег от нечистой силы. Ну а если ее сама нечистая сила использует, то через нее она пьет энергию из людей. «Слабость в последнее время часто ощущаешь?» Анжи медленно кивнула, и слезы снова потекли по ее щекам. «Такая же штучка есть у тебя. Раздевайся!» Анжи дернулась, но потом отрицательно помотала головой и для верности схватилась за ворот куртки, словно ее могли раздеть насильно. «Я в другой одежде была. Здесь ничего не может быть!» «Ладно», — легко согласился лентяй. «Дома осмотришь свои шмотки и то место в квартире, где он стоял. Теперь дальше». Он начал быстро одеваться, с таким видом, словно всегда приходя в гости, первым делом скидывает портки. «Дальше ее надо в ванну засунуть, а то заболеет», проявил свои джентльменские качества воробей. «И вообще, давайте сначала чаю попьем, а то у меня от всех этих новостей уже голова пухнет» единственными кто порадовал их этим вечером были воробьевские родичи они не только не были против спонтанной вечеринки в комнате сына но даже выделили им большой матрас на котором и расположилась вся компания когда отмытая и отогревшаяся анжи выползла из ванной время стремительно неслось к двенадцати и азарт совместного времяпрепровождения на лицах приятелей сменился тревогой рассказывай Приказал лентяй, и Анжа с сожалением отставила чашку с горячим чаем, в которой плавал желтый островок лимона. Ей пришлось снова повторить всю историю, начиная с ночи под дубом и заканчивая незавершенным кругом на опушке во время празднования Ивана Купалы. Ладно, Лавкрафт здесь ни при чем, поморщился Серега, ставший после умывания еще тоньше. Словно мыло снялось с него вместе с парковой грязью 10 сантиметров кожи. «Просто ночью вы пришли на пруд. Этого было достаточно, чтобы вас с Глебом заметили». «Мы тоже пришли на пруд», — напомнил воробей, не вынимая носа из своего бокала с чаем. «Мы пришли и ушли, а они там сидели», — покачал головой Серый. «Лутовинов не зря их выбрал. Если бы не Анжи, Глеб не нашел бы цветок». А так они вместе передали его барину. «И, видимо, тот, кто передал и поделился своим телом с духом помещика». «Как же так?» — решил вставить свое слово Джек. «Он же хотел сам из гроба выйти, а не в чужое тело войти». «Как он может сам выйти из гроба, если давно сгнил?» — постучал себе пальцем Пол Булентяй. «Со временем у него должна была кожа нарасти, как в интервью с вампиром», — не сдавался Воробей. «В то время кино еще не было, и Лутовинов не знал, что можно так сделать», — нашел весомый аргумент Серый. «Поэтому он поступил по старинке, переселился в первое попавшееся тело, то есть в тело Глеба. Поэтому-то у Глеба и начался припадок. Тело не уживалось с тем, что в него вошло». «И где тебя такого умного взяли?» — проворчал Джек. «Впервые он не был в центре внимания. Это почетное место занял всегда незаметный Лентяев. «Я еще думал, зачем этой писательнице такой странный набор книг?» Тем временем бормотал Серый. «Английские легенды, славянская мифология, обряды друидов». «Видимо, она к чему-то такому готовилась». «Ну и что говорят твои умные талмуды? Жить будете?» «Будем», — решительно заявил Серый, а в ответ на это Анже всхлипнула. После истерики в парке из нее словно вынули батарейку. Не было сил даже шевелиться. «Но хреново!» — усмехнулся Воробей. Он вообще как-то излишне суетился. Постоянно вскакивал, пролил чай и всячески привлекал к себе внимание. И без того обессиленная Анже стала тише воды ниже травы. Она бы поселилась в ванной у Воробьевых. Под струями теплой воды было так хорошо, двигаться совершенно не хотелось. «Хреново вы будете жить, очень хреново!» — повторил Джек, взмахнул рукой и опрокинул вазочку с конфетами. «А все из-за тебя!» Он ткнул пальцем в сторону Анжи, после чего она на мгновение проснулась. «Если бы не ты!» «Воробей!» — предостерегающе поднял руку Серый. «А что, воробей?» Казалось, Джек опять почувствовал себя хозяином положения. «Еще бы! Лентяю с Анжи больше некуда было податься, только к нему. И если он захочет, да что там, захочет!» Одно слово родителям скажет, они разгонят всю их честную компанию за пять минут, и тогда этим двоим останется только замерзать в подъезде или купаться в ближайших лужах. Я говорил, чтобы она не ходила. Говорил. И вообще, если бы не она, мы бы до сих пор в Спасском были. Еще добавь, что погоду тоже она испортила. Тон ему поддакнул Серый. Все сказал? Нет. Видимо, за прошедший месяц у воробья многое накопилось на душе. Он повернулся к Анже, чтобы высказать ей все прямо в лицо, но не успел. Анжи плакала. Слезы беззвучно катились по ее щекам. «Да ну вас!» — насупился Джек, подхватил чайник и отправился долить водички. «Считается, что разрыв траву в руке удержать невозможно», — быстро заговорил лентяй. «Зацветает она действительно раз в году в ночь на Ивана Купалу. Но ее можно только увидеть», — Ну еще попробовать сорвать все. Цветок и на месте-то не стоит. Бегает постоянно. Границу обозначает. Разрыв трава — это виза в другой мир. Почему все эти костры жгут, венки плетут? Хотят нечистую силу отпугнуть. Потому что она легко может из другого мира в наш попасть. Через воду, через лес. А вот огня она боится. «Идея!» — ворвался в комнату воробей, успевший ухватить только последние несколько фраз. «А давайте подпалим писательского сынка». Прямо на книжках его мамочки и подожжем. Но лентяй даже не посмотрел на него. Он буравил глазами застывшую Анжи, словно пытался впихнуть в ее голову свои мысли. Если Глеб взял в руки цветок, то, считай, он получил бесплатный ключ от запретной двери и тут же ее открыл. А на пороге его встретил Лутовинов. Одному хотелось туда, второму оттуда. Они просто поменялись местами. «Так Глеб выходит, теперь по варнавицкой плотине бродит и местных баб шугает!» — хихикнул воробей, видимо, до сих пор не воспринимавший все это серьезно. «А почему тогда убыр?» — еле слышно прошептала Анжи. Это у монгол было и у татар. Серый поморщился, словно ему неприятно было об этом вспоминать. Чтобы стать колдуном, человек закладывал свою душу шайтану, а взамен получал убыр. Он заменял ему душу. По ночам убыр может покидать тело и перемещаться самостоятельно, но для этого ему нужна энергия. Эту самую энергию он из нас и качал. «Женя, чайник!» — позвала из коридора мама, но воробей даже не шелохнулся, так и сидел с открытым ртом. «А если не брать в расчет все эти фильмы ужасов?» — наконец, сглотнул он и часто заморгал. Наверное, он и не дышал, но этого уже слышно не было. «Считается, что если убыру нанести рану, то такая же рана окажется у тела, в котором убыр живет», спокойно так сказал лентей, словно наспор вспоминал сказку о семерых козлятах. И ворвался волк в домик и съел всех козлят. Только один в печке сохранился. «Наверное, Лутовинов искал себе новую еду, нас ему уже не хватает. Вот он и ходил с иголками, ходил да накололся». Глеб в результате тоже получил удовольствие на всю ладонь. «Как же от него теперь закрыться?» — пробормотала Анжи. «А вы того!» — Джек мотнул головой, словно эти слова не сразу проникали в его обалдевшую голову. «Не заразное! Знаешь ведь, если вампир укусит, то все, пиши пропало. Сам станешь вампиром». «Вампиров не существует», — поморщился Серый, «потому что людей бы тогда на Земле не осталось». «Как это?» От возмущения воробей подпрыгнул на месте. «А Дракула?» «Если бы существовали вампиры, то человечество вымерло бы. Только в сельве Амазонки какое-нибудь племя ютилось бы, да еще в Индонезии. Представь, если бы вампир каждую ночь кусал по одному человеку, то ежегодно он рождал бы по 365 вампиров. Те тоже кушать хотят. Так они за пару лет всех людей в вампиров превратили Из голодухи перебили бы друг друга. А убыр — это так». «Дух бестелесный? Энергетическая субстанция?» «И откуда ты такой умный взялся?» Который раз возмутился воробей. «Книги читать надо», — как о чем то само собой разумеющемся, сообщил лентяй. Из серии «Дважды два четыре». Земля круглая, а подброшенные вверх предметы всегда падают вниз. «Может, нам в церковь сходить?» — встрепенулась Анджи. «А что, если какую-нибудь молитву выучить, то можно будет ее использовать против нечисти. Это если она нечисть, как китайский болванчик продолжал качать головой серой. Молитвы и кресты помогают в том случае, если перед тобой порождение ада, черти там всякие. А это из другой оперы. Древние славяне к церкви не имеют никакого отношения. Тогда его святой водой надо полить, резво предложил воробей. Честно говоря, ему не очень во все это верилось. Как настоящий сын своего века, он верил только в то, что видел. А видел он вполне обыкновенные вещи, припадок Глеба, что его из-за этого хмыря бросила девушка, что в ближайшую ночь ему не спать. Все остальное из серии мифы и легенды Средневековья. От святой воды любые упыри копыта отбросят. А вместе с ними и Глеб, — с готовностью подхватил Серый. «Как он без души-то будет жить?» «Хотя у некоторых это неплохо получается», — добавил он и уставился на хозяина комнаты. «Пойду кипяток принесу. На трезвую голову в этой вашей байде не разберешься», — заявил Джек. «Значит, убить его нельзя», — прошептала Анжи. «Не убить, не победить. Что же остается?» «Только не говори, что мы завтра же отправляемся в Спаское вытаскивать дух Глеба с плотины», — с порога заявил Воробей, вернувшись в комнату с чайником в руке. Ваши рассказы послушать, так в следующем году я вообще туда не поеду. Нафиг мне геморрой на свою задницу. Надо бы к Светлане сходить, посмотреть, как она. Не могла мать не заметить, что с ее сыном происходит неладное. Ну да, придешь, а там вон ее кавалер сидит. Воробей ткнул ложечкой полной сахара в сторону Анжи. Иголки направо и налево втыкает. Не знаю, как вы, а я планирую еще лет 70 прожить. Причем желательно счастливо. «И к черту в пекло не полезу!» «Не надо в пекло!» Лентяй отодвинул чашку и плотнее закутался в выданный ему плед. «Завтра, первое сентября, Глеб в школу пойдет, а мы к его матери». «А школа как же?» — опешил Джек. «К занятиям можно было относиться по-разному, можно было их не любить, можно прогуливать, но первое сентября — это святое, пропустить нельзя». Так они и разделились — Утром воробей полетел на призывный сигнал звонка своей школы, а лентяй с Анджи, предварительно созвонившись с писательницей, отправились к ней в гости. Оказывается, Серый со своей феноменальной памятью запомнил не только ее адрес, но и домашний телефон. Светлана Качева, она же Агния Веселая, с явным удивлением согласилась принять гостей в такую рань. И только когда Сергей пообещал, что вернет ей некоторые книги, она согласилась. «А ты самое интересное прихватил», — заметила она. Писательница провела тонким пальцем по корешкам книг, выставленных лентяем на тумбочке. Расставался он с ними неохотно, в них и правда было самое интересное. «А Глеба нет», — проронила Светлана, глядя уже на Анджи. «Он в школе. Странно, что вы не на занятиях». Шелестя шелковым халатом, она поплыла вглубь коридора. «Проходите», — раздалось из недр квартиры. Я угощу вас чаем». Весь коридор от пола до потолка был занят книгами. Огромный стеллаж тянулся вдоль всей стены. «Весёлое, Веселое, веселое, веселое смотрело с каждого корешка. Большинство книг повторялись, но все равно количество впечатляло. Было их наименование пятьдесят. «Что вы сейчас пишете?» — Завел светскую беседу Серый. «Так, ничего интересного» медленно протянула Светлана и убрала со стола томик записок охотника Тургенева. Точно такой же, какой был у лентяев с Паском. Анжи невольно пнула серво ногой под столом, он, понимающе кивнул. «А вы привезли какую-нибудь историю из Паскова?» продолжал гнуть он свою линию. «Я не за этим ездила», — мило улыбнулась писательница. «Хотелось посмотреть, как проходят славянские обряды. Мне понравилось». Еще эти легенды о старом барине. Было интересно потом заново перечитать Тургенева. Может быть, в конце октября я туда еще раз съезжу. Почему в конце октября? — хотела спросить Анжи, но сдержалась. У нее было слишком много прямых вопросов, но задавать их, судя по всему, пока не следовало. Ей казалось, что в каждом слове писательницы есть какой-то свой, тайный смысл. А что было с Глебом? — несмело вступила в беседу Анжи. Лихорадка. Светлана Вальяжна сидела на стуле, струями стекали складки халата. Для завершения образа ей не хватало сигареты в длинном мундштуке, как у стервелла Девиль в 101 одном Долматине. Врач сказал, что так бывает, если ходить ночью по влажному лесу. «Сто раз была в ночном лесу, и со мной ничего не случалось», Дернула плечом Анжи и испуганно покосилась на лентяя. Все-таки она не выдержала и брякнула то, чего не должна была говорить. Ой, это мы с глебом ходили цветок папоротника искать, пробормотала она, окончательно теряясь. И как, нашли? Казалось, в глазах писательницы впервые сверкнул огонек заинтересованности. Найдешь тут, когда сразу лешие набежали и эти, русалки приплыли, попыталась свести все к шутке Анжи. «Да, граница между нашим и потусторонним миром тонка», задумчиво произнесла Светлана, откидываясь на спинку стула. Она была настолько погружена в себя, что не замечала, перед гостями стоят только чашки с чаем, ни печенье, ни конфет. Но иногда она приоткрывается. Анжи, понимающе закивала. Эту лекцию Светлана им уже читала. «А Глеба совсем это вылечили?» Вернулся к теме, из-за которой они сюда пришли, лентяй. «Я думаю, да». Писательница с любопытством посмотрела на своих гостей. «Дело в том, что мы с ним последнее время мало общались. Он постоянно где-то пропадает». Она снова пристально посмотрела на Анджи. «Я думала, что он ходит к тебе в гости». Анджи зарделась и опустила глаза в чашку. Но смотреть там было не на что. Чай давно был выпит, а больше гостям ничего не предложили. Ребята стали собираться на выход. «А вот если бы вам предложили написать книгу, где в наш мир во время праздника Ивана Купалы, ну, когда границы открываются, пришел дух неуспокоившегося покойника, как бы вы его отсюда обратно отправили?» «Ну, граница — вещь такая», — задумчиво протянула Светлана, глядя в окно. «Если она существует...» Всегда найдется кто-то, кто захочет ее нарушить. А безбилетных пассажиров отсюда всегда можно отправить тем же рейсом, к которым он приехал, в тот день, когда эта граница открывается. А когда она откроется в ближайшее время? С замиранием сердца спросил Серега. Такой вариант в голову ему не пришел, поэтому он восхитился этим простым решением. Это, конечно, не проходной двор. Они снова стояли в прихожей и писательница водила пальцем по стопке книг. «Но ближайшее время, кажется, родительский день, или нет?» Она довольно щелкнула пальцами. «Как же? Хэллоуин!» «А это-то здесь причем? удивилась Анжи. «Это же американский праздник! Какое отношение их тыквы имеют к нашим папоротникам?» «Это не американский праздник, а кельтский, то есть народов Ирландии и Шотландии». Писательница перестала улыбаться и выпрямилась. Казалось, невежество Анжи повергло ее в шок. Она стремительно прошла по коридору в противоположную от кухни сторону. Посыпались на пол какие-то тяжелые предметы. А знаете, вы мне подали идею, проговорила она из глубины квартиры, и это стало знаком для Лентяя и Анжи, что они тоже могут туда пройти. Никогда не задумывалась, как славянские духи контактируют с кельтскими. «Что тут думать?» — хотела крикнуть Анжи. «У вас под боком ходит живой пример. Каждый день в коридоре с ним сталкиваетесь». Но она промолчала. Светлана с Глебом могли быть и заодно. Тогда им с лентяем из этой квартиры дорога только до ближайшего кладбища. А ведь действительно, какие похожие праздники! Светлана выложила на стол шикарный альбом с разноцветными гравюрами и скупыми описаниями. Вот это рассказ о празднике Самхейн у Кельтов. Это был день, когда открывалась граница между мирами живых и мертвых. Чтобы не стать добычей тени, люди наряжались в звериные шкуры с головами, гасили огни в домах и своим устрашающим видом отпугивали привидений. Смотрите, все сходится костер, отпугивание нечистой силы, яркие устрашающие наряды и духи, которые приходят из того мира в этот. «И как же наши с их духами общаются?» — осторожно спросила Анджи, боясь своей непонятливостью рассердить хозяйку. «Не существует ни наших, ни их, ни чьих-то других», — легко махнула рукой Светлана. «Духи — это некая сила, живущая независимо от наций и географических понятий. А уж как их называть лешим или дриадой, русалкой или феей, это не важно. От названия смысл не меняется». Просто у славян день открытых дверей был в середине лета, а у друидов — на границе сезона, когда лето переходит в зиму. Тот и другой случай универсальный, это действует всегда. Вот смотрите. Она развернула в сторону гостей альбом. Там был изображен домик с башенками, стоявший на лысой горе, на переднем плане торчали два сухих дерева, на ветке одного из них сидел ворон, под деревьями устроились два надгробия а за домиком поднималась большая в размер его самого луна. Внизу была подпись «Замок Кощея. «Все уже давно смешалось, мы граждане мира», непонятно чему радовалась писательница. Друиды знали об этом заранее. Граница духи. Альбом захлопнулся. Да, назывался праздник Самхейн, но потом он стал Днем Всех Святых, то есть Хэллоуином, и переехал в Америку вместе с ирландскими переселенцами. А оттуда уже вернулся обратно в Европу и добрался до нас. Мы должны быть в чем-то благодарны американцам. Они сохранили нам этот день, а то бы он забылся. Кстати, у них там в США Хэллоуин не считается официальным праздником, церковь его не признает, так что американцы резвятся по собственному почину. Лентя еще задавал какие-то вопросы, Анджи сразу выпал из разговора потому что ее по всем статьям не устраивал Хэллоуин. Во-первых, праздник не местный, поэтому может не сработать. Но главное, до него надо ждать два месяца. Два месяца рядом с мечтающим разделаться с ней Глебом. Протянет ли она такой длительный срок? Второй праздник, способный ей помочь, — это родительский день. Но он тоже не скоро, почти в одно время с Хэллоуином.